Самое оскорбительное в наше время, накануне двухсотлетия гибели русского гения, воспевание убийцы. Откройте всероссийский сайт «Великие русские имена». Вы найдете среди великих русских имен Николая Соломоновича Мартынова. Очевидно, не убей он Михаила Юрьевича Лермонтова, не печатали бы его подражательных стихов и поэм, не вспоминали бы среди выдающихся людей Нижегородской области, Увы, не имел бы он такого успеха у светских красавиц, не стал бы завсегдатаем английского клуба в Москве. И чем же он прославился? На всех академических официальных сайтах сегодня написано «Офицер, имевший несчастье, убить на дуэли Лермонтова». Вот уж на самом деле «счастливый несчастливец», как прозвал его Михаил Лермонтов, несчастный русский офицер, почему-то всего лишь несколько лет проходивший под покаянием в Киеве и отпущенный уже в 1846 году на волю вольную для проживания богатой барской жизнью. А ведь за дуэль в Николаевское время и каторгу давали, дворянство лишали. За что ему такая милость? Нынче считают, что дуэли в ту пору были постоянным явлением. Увы, нет. В Николаевское время, в том же Пятигорске, дуэли были крайне редки, и наказания за них были суровые. Николай I ненавидел дуэли, считал их проявлением дикости, но Мартынова легко простил. Николай Соломонович Мартынов, равно как и его отец Соломон Михайлович, дослужившийся дочина полковника, был человеком православным и дворянином. Род Мартыновых происходил от выходца из Польши, прибывшего в Московию в 1460 году. В общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи можно прочесть, что фамилии Мартыновых многие российскому престолу служили стольниками, воеводами и в иных чинах и жалованы были от государей в 1631 и других годах поместьями. Среди пращеров Николая, Савлук Федорович Мартынов, участник военных действий против поляков под Смоленском в 1634 году, получивший вотчину в Рязанском уезде. Петр Иванович воевода в Кадами в 1704 году, Федор Михайлович прокурор Пензенского верхнего суда, вышедший в 1777 году в отставку в чине секунд майора. Родной брат Соломона Мартынова, Дмитрий Михайлович, состоял кирсановским Тамбовской губернии предводителем дворянств. Отец его, Соломон Михайлович, разбогател на винных откупах, то есть занимался не самым уважаемым для русского дворянина занятием, спаивал русский народец. Выйдя в отставку, Соломон Мартынов вложил все деньги в винные откупа. В конце XVIII века многие оборочистые дворяне разбогатели на винных откупах, например, владелец пензенского винного завода Столыпин, родственник Лермонтова. Князь Долгоруков вспоминал о Соломоне Мартенове, что вся Нижегородская губерния у него на откупу. В начале XIX века он купил дом на Волжском откосе, неподалеку от Нижегородского Кремля, между нынешней улицей симашкой и Верхневолжской набережной. Дом Соломона Михайловича был одним из самых богатых, имел он в Нижнем и доходные дома. Считается, что именно в этом господском доме на Волжском откосе и родился будущий убийца великого русского поэта Николай Мартынов. Нынче о нем щедро пишут во всех книгах по истории Нижнего Новгорода. Думаю, о родине Чикатила тоже найдутся любители написать. «Черный пиар» тоже пиар. Как пишут нынешние местные историки – возможно, стыдиться этого и не стоит. Так или иначе, но Николай Мартынов при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не завзятым негодяем, каковым его у нас подавали еще со школы на протяжении многих десятилетий. В 25 лет Мартынов уже был майором, в то время как его однокашник Лермонтов, бывший почти на год старше, дослужился лишь до поручика, старшего лейтенанта. Поразительно, что эта статья о доблестном Мартынове вышла во Владимирской газете к печальному юбилею, ста 170-летию со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1825 году вся семья Мартыновых, выгодно продав Нижегородский дом городским властям, переехала в подмосковное имение и в Левознаменское. В Нижнем Новгороде до сих пор помнят, что городская больница, построенная на месте господского дома Мартыновых, стояла на улице Мартынова. При этом многие уверяют, что дом был подарен городу этим богатейшим виноторговцам. Мол, Мартынов-старший запомнился в Нижнем как щедрый меценат. Покидая город, он передал свой дом под городскую больницу, которую долго называли Мартыновской. Вы для защитников Мартына Любов в архивах города хранится купчая, доказывающая, что Соломон Мартынов явно не продешевил с продажей дом. Может, и правы еврейские источники, предполагающие, что Мартыновы ведут род от голландских торговых евреев, перебравшихся со временем в Польшу. Но это не так и важно. Как правило, примесью еврейской крови озабочены или чересчур крутые патриоты, или же выискивающие повсюду своих героев озабоченные еврейские историки. Вот и я в русских сводках о еврейских корнях Мартынова даром что Соломонович ничего не нашел. Зато в израильских материалах обнаружила этот след от голландских евреев. Хотя точных сведений о происхождении нет. Зато есть много точных документов о тесной связи Мартыновых с масонами. Отец убийцы, Соломон Михайлович Мартынов, Родился в октябре 1774 года в селе Липяги Пензенской губернии в семье богатого помещика, владеющего доброй тысячи душ крестьян и немалыми землями. Был дружен с масонами Гамалеем, Лабзиным и самим Новиковым. С последним даже был в родстве. Сестра Соломона Мартынова Дарья Михайловна была замужем за родственником одного из главных масонов России, Новиковым. Сын ее штабс-капитан Новиков, известен как декабрист и как самый ревностный масон. Да и сам Соломон Мартынов считался большим любителем книжной масонской премудрости, всяческой мистики, оккультных наук. Хаживали к нему и местные литераторы, связанные с масонами. О происхождении имени Соломон в роду Мартыновых тоже существует своя версия. Из XVIII века вроде бы дошли воспоминания о Пугачеве, подписанные инициалами ОЗ, они вроде бы хранятся в одном из архивов США, где рассказывается о том, как получил Соломон Мартынов свое не совсем обычное для современных русских имя. Сообщается, что от расправы Пугачевцев маленького борчонка Мартынова спасла кормилица, выдав его за своего сына. Тогда-то мамка решила окрестить ребенка и пошла в церковь, «А как назвать его?» — спрашивает священник. «А бог, — весть отвечает кормилица, — уж и не знаю». «По святому назовем, — решил священник. На сей день святой будет Соломон-царь. Так и назовем». Все-таки непонятно, пугачевцы ушли, могла бы кормилица и прямую родню малыша дождаться, им и решать, как назвать младенца. Как-то все перепутано. Тут и пугачев, тут и своенравная кормилица, тут и Соломон. Нагромоздили с преувеличением. Могли ведь родители без всякого Пугачева просто назвать по святцам Соломоном, и все. Мало ли было среди дворян и Марков, и Руфин, и Исааков. В святцы заглянули, так и назвали. В конце концов, и Иван, древнееврейское имя. Ощущение такое, что кто-то из Мартыновых уже двести лет усердно оправдывается» и за Соломона, и за Соломонова сына Николая соломонча, обыкновенного российского обывателя, возмечтавшего о генеральской карьере и литературной славе. Как вспоминает Бельгард, был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин с выгнутым немного носом. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. Я не собираюсь утверждать о существовании некоего царского заговора с целью убийства Михаила Лермонтова, хотя никак нельзя отрицать, что его гибель вполне устроила императора Николая I и Бенкендорфа к тому времени, к 1841 году, уже крайне отрицательно относившихся к поэту, но внимательно за ним следящих. Не случайно же так быстро Николай Мартынов был прощен, а самой дуэли запрещалось что-либо писать лет тридцать. Сборники стихов выходили, и никакой биографии поэт. Недоброжелателю Лермонтова хватало и при жизни, и в самом Пятигорске было кому раззадорить на дуэль Николая Соломоновича. О самом Мартынове рассказывают много историй, но все лет через тридцать-сорок после дуэли. Чему верить, чему не верить, решает каждый по-разному, согласно эпохе, личному отношению к Лермонтову и таланту исследователя. Впрочем, о самой дуэли мы имеем или официальную версию государственного обвинения, в которой почти все неправда, все дружно оправдывали Мартынова, или рассказы Мартынова еще одного ненадежного свидетеля, князя Васильчикова, и то, как правило, в передаче их родственников и знакомых. Вот, к примеру, кинорежиссер Андрей Кончаловский как-то разговаривал с графом Игнатьевым, автором известной книги воспоминаний 50 лет в строю. Тут ему и рассказал о своей встрече в Париже с Мартыновым. Мне было уже 15 лет, и я был страшно поражен, что слышу о Лермонтове как о каком-то лично знакомом говорящем. Я встречал Мартынова в Париже.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 из уст его друзей и покровителей, и шла молва о несносном характере Михаила Лермонтова. Я вполне верю рассказу графа Игнатьева. Именно так и сваливал всю вину за дуэль на Михаила Лермонтова этот несчастный счастливец Николай Мартынов. Как-то он написал в одном из своих подражаний Лермонтову. «Глухая исповедь, причастие, потом отходную прочли, и вот оно, земное счастье». Осталось многоль горсть земли. Я отвернулся, было больно на эту драму мне смотреть. И я спросил себя невольно, уже ли мне так умереть? Нет, никак не хотел умирать Николай Соломонович, ни на дуэли, ни позже. Сначала за дуэль Николай Мартынов был приговорен к разжалованию и заключению в крепость, затем заключение отменили, заменили вроде бы суровым пятнадцатилетним летним церковным наказанием, но не где-нибудь в Сибири, а в стольном городе Киеве. После его просьб о помиловании уже в 1846 году, спустя четыре года Святейший Синод пожалел несчастного убийцу и отменил епитемию. Ничего не стоят настойчиво публикуемые слухи о его покаянии и чуть ли не монашеском образе жизни, о его же годных панихидах по Лермонтову, все эти сведения от родственников убийц. Сразу после снятия церковного наказания Николай Соломонович благополучно женился на Софье Проскурсущанской. Вскоре вернулся в свое родовое имение в Нижегородской губернии, родил одиннадцать детей. Переехал в Москву. Всерьез увлекся мистикой и спиритизмом, масонскими обрядами. Не знаю, как его защитники совмещают якобы почти монашескую покаянную жизнь православного прихожанина с занятием спиритизмом и оккультными науками. Он и в Тарханы заехал лишь однажды, по случаю, жаль, его не растерзали там местные мужики, весьма уважительно относившиеся к Михаилу Лермонтову. Не случайно его в английском клубе в Москве, тем которого Мартынов был, прозвали «Статуя командора». На самом деле он гордился до конца дней своих, что стал убийцей русского национального гения. Может быть, он и на дуэли в Пятигорске с его утонченным литературным вкусом, убивая Лермонтова, прекрасно понимал, что тем самым входит в историю. Больше-то шансов прославиться не было никаких. Напыщенный самовлюбленный позер. Хоть Геростратова, но слава. Этого вольного или невольного служителя сатаны хорошо описывает бывший московский «голова» князь Голицын. Жил он в Москве уже вдовцом в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме, и не могу не сказать, что Мартынов отец как нельзя лучше оправдывал,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 Стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания. Но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре. Как вспоминают, пробовал вызывать этот оккультистый дух убитого им Лермонтова, но ничего хорошего из этого не получалось, не отзывался наш гений. Оправдываясь перед непрерывно увеличивающимся числом поклонников лермонтовского гения, Николай Мартынов в конце 1840-х годов стал рассказывать, будто бы главной истинной причиной дуэли был пакет с вскрытыми письмами и дневником сестер Мартыновых. Доктор Пирожков в 1885 году описал свой разговор с Мартыновым в конце 1840-х годов. Убийца Лермонтова уверял доктора, что эпизод с пропавшим пакетом будто бы и был единственной причиной дуэли. Вот, собственно, причина, которая поставила нас на барьер. И она дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще, заверил доктора Мартынов. Не буду подробно описывать всю эту историю, которую убедительно и доказательно точно опровергла Эмма Герштейн в своем исследовании о Лермонтове. Расскажу читателям коротко, в чем было дело. В 1837 году, за четыре года до дуэли, Михаилу Лермонтову в Пятигорске сестры Мартынова передали для брата, которому направлялся Михаил Лермонтов, пакет, где были письмо и дневник, туда же были положены от отца Соломона триста рублей. Лермонтов добирался до места расположения своей части через Тамань. В Тамань его и обокрали. Эта история блестяще передана поэтом в повести «Тамань». Встретившись с Мартыновым, Михаил Лермонтов рассказал ему о пропаже и отдал триста рублей своих. Позже Мартынов написал об этой пропаже родителям, и те вроде бы удивились, откуда Лермонтов узнал, что в пакете были деньги. Заподозрили, что Лермонтов, желая узнать, что Наталья Мартынова думает о нем, вскрыл пакет. Во-первых, если бы даже Лермонтов в своем любопытстве и пошел на такое нарушение правил, тогда же в 1837 году и должна была возникнуть дуэль. Позже, в 1838-40-х годах, Лермонтов часто общался с Мартыновым в Петербурге, могли бы и там выяснить отношения. Сестра Мартынова Екатерина Соломоновна наржевская в 1852 году рассказала об этой истории профессору Гроту, о чем тот написал в письме поэту Полетневу. Лермонтов же любил сестру Мартынова, которая отговаривала ее от брака с ним. Однажды, когда Мартынов был в экспедиции, а Лермонтов собирался ехать в ту же сторону, мадемуазель Мартынова поручила ему доставить своему брату письмо и в нем свой дневник. В то же время отец их дал для сына своего письмо, в которое вложил две тысячи рублей серебром, не сказав Лермонтову ни слова о деньгах. Лермонтов, любопытствуя узнать содержание писем, в которых могла быть речь о нем, позволил себе распечатать пакеты и не доставил их. В письме девицы прочел он ее отзыв, что она готова бы любить его, если б не предостережение брата, которому она верит. Открыв в письме отца деньги, он не мог не передать их, но самое письмо тоже оставил у себя. Впоследствии старался он уверить семейство, что у него пропал чемодан с этими письмами, но доставление денег изобличило его. Однако в то время дело осталось без последствий. Как всегда, поздние воспоминания, кого бы то ни было, путаны и неверны. И сумма денег не та, и намерение Лермонтова жениться на Наталье Мартыновой сомнительное. Но пропажа пакета была, а также всего имущества самого Лермонтова. Во-вторых, не стал бы поэт, ради оправдания себя, придумывать целую сцену в романе героя нашего времени». Не стоит того Мартынов. К тому же обворованный Лермонтов приехал в Ставрополь не смог из-за кражи сразу же явиться к начальству, пока не справил себе новый мундир взамен украденного, за что и получил нагоняй, так как в штабе нашли, что он должен был явиться сразу, в чем приехал. Вся надуманная Мартыновым история заключалась в том, откуда Лермонтов узнал про вложенные в пакет деньги. О деньгах могла рассказать и сама сестра Мартынова, мог упомянуть и Николай. Пакет мог невзначай разорваться в походной дороге. Ничего в этом страшного и позорного нет. Мать Мартынова писала 6 ноября 1837 года сыну. «Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе пришлось бы читать много. Твои сестры целый день писали их. Я, кажется, сказала «При сей верной оказии». После этого случая даю за рок не писать никогда иначе, как по почте. По крайней мере, остается уверенность, что тебя не прочтут. Но даже если бы вся семья узнала о чрезмерном любопытстве Лермонтова, то могла бы порвать с ним отношения. Но уже в 1840 году, спустя три года после пропажи пакета, та же Мартынова вновь пишет сыну. «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день». «По правде сказать, я его не особенно люблю. У него слишком злой язык, и хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит их. Эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава богу, он скоро уезжает. Для меня его посещение неприятны». Пусть недовольна мать посещения Лермонтова, но совсем по другой причине за его злой язык, Сестры же находят большое удовольствие в его обществе, да и сам Мартынов постоянно встречается с поэтом. Эпизод с пакетом или забыт, или разъяснен, и доказано, что вины поэта не было никакой. К тому же еще в 1839 году умирает сам Соломон, посылавший деньги в пакете. И вдруг еще через год, в 1841 году, происходит злосчастная дуэль, А еще через много лет Николай Мартынов эту давно забытую историю с пакетом будто бы приводит в качестве единственной причины дуэли. Подхватили эту историю и все защитники Мартынова. Им и дело нет до четырехлетней разницы во времени между пропажей пакета и дуэлью. Они всерьез считают, что «Гениальная тамань» написана ради оправдания Лермонтова в глазах Мартынова. «Пусть бы тогда почаще пакеты пропадали у наших писателей», и в результате гениальные повести рождались бы на свет. На бедного поэта, родственники Мартынова его защитники сваливают уже все несчастья рода. Та же старшая сестра Мартынова-Ржевская в разговоре с Гротом в 1852 году утверждала, что Мартынов вынужден был выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым. Это уже полная нелепица.